Глава 57. «Ты уверен, что она хочет разбираться?» Опять смотрю на ту дверь, за которой скрылась пара. Что она вообще хочет быть таким, как Дикий? Характер у Демьяна тяжёлый. Понятно, мой муж тоже не подарок. И в тюрьме сидел, но только не 10 лет. И попал за решётку, когда стал гораздо старше. Их судьбы нельзя сравнивать, Руслан другой. А тут... хмурюсь. «Не волнуйся», — заявляет и утягивает меня за собой в номер. Я уверен, что Дики перегибать никогда не станет. Особенно с ней. Приподнимаю брови. Тая улыбается. Демьян нормальный мужик. Может быть по понятиям бизнеса, но в реальности он матерый уголовник, который отсидел долгий срок. А та девушка явно была не в восторге от общения с ним. Присмотри за своим приятелем, замечаю. Присмотрю, обещает он. Склоняется, чтобы продолжить то, на чем мы остановились. Его горячее дыхание опаляет кожу. Чувствую, как моё тело моментально реагирует на близость. Мы будто настроены на одну волну. Наши эмоции передаются друг другу. «Подожди», мягко отстраняюсь и ускользяю из объятий мужа. «Мне нужно кое-что сделать». «Ты куда?» — мрачнеет. «Я быстро скрываюсь в коридоре. Сейчас вернусь». Подхватываю сумочку и направляюсь в ванную комнату. Запираю дверь. Нервно покусываю губы. «Нужно сделать тест на беременность. Больше не хочу ждать». Конечно, не всегда можно всё сразу понять. Если срок маленький, то необходим анализ крови. Но на Мальдивах мы проведём неделю. Либо у меня начнутся месячные, либо... Скоро станет ясно. Быстро изучаю инструкцию. Делаю то, что требуется. Перевожу взгляд на часы. Обнимаю себя руками. «Тая», — зовет Руслан. Будто чувствует. «Я сейчас», — кричу в ответ. Смотрю на тест. Слишком рано. Там ещё нельзя понять результат. Хожу по ванной, считаю минуты. Стараюсь отвлечься, но получается с трудом. Всё-таки я очень хочу малыша. Накрываю живот ладонью. Знаю, у нас обязательно появятся дети. Просто мечтаю, чтобы это случилось раньше. Конечно, ребёнок — большая ответственность. Но чувствую, мы уже готовы. Время подходит. Наконец, беру тест. Сердце пропускает удар. Крепче сжимаю пластик. Вглядываюсь в результат. Меня переполняют настолько бурные эмоции, что ждать не могу ни секунды. «Руслан, есть одна новость!» Возвращаюсь к мужу и даже сказать ничего не успеваю. Он понимает всё по моим глазам. Резко поднимается с дивана, подходит ко мне и подхватывает на руки. Мы целуемся так, что дыхание перехватывает. «Я знал», — заключает он, едва отрываясь от моих губ. «Раньше меня?» — улыбаюсь. «Ты тоже знала?» — трётся щетинистой щекой о мою щеку. Шумно вдыхает воздух, продолжает меня зацеловывать и хрипло на ухо выдает. Просто надо было проверить. Внутри вспыхивает легкая вспышка страха. Как же я буду все успевать? Учеба, работа, запуск моей собственной линии одежды, график безумный, придется пересмотреть. А потом накатывает спокойствие. Лика же справляется, работает, хотя малышка Даша очень активная, У Ники тоже получается, хотя у осадовых вообще двое детей. Значит, и у меня нормально выйдет. Тоже двоих хочу, мальчика и девочку. А вдруг будут близнецы? В моей семье таких случаев не было, зато у Руслана в роду есть. «О чём ты задумалась?» — усмехается он. «Да так, рассеянно качаю головой. Муж относит меня в спальню, укладывает на кровать и устраивается рядом. Накрывает мой живот ладонью, медленно поглаживает» а потом перемещается, убирает ладони, прижимается головой, застывает так, будто услышать нашего малыша хочет. «Ещё рано», — говорю. Обычно дети начинают толкаться не раньше шестнадцатой недели. «Всё равно чувствую», — заключает Руслан. Целует мой живот и опять передвигается так, чтобы наши лица оказались на одном уровне, утыкается лбом в моё плечо. «Тебя чувствую», — заявляет, — «и его». Улыбаюсь, поворачиваю, обнимаю мужа. Сейчас кажется невероятным то, что мы могли навсегда расстаться. Будто совсем другая реальность. Болезненная, страшная. Теперь это осталось далеко позади. А впереди только счастье. Знаю, Руслан всегда будет рядом. Защитит меня и наших детей. За этим властным и опасным мужчиной, как за каменной стеной. Научу нашего пацана всем приёмам, которые знаю, — говорит он. Буду лично его тренировки вести. Вот это планы. Смеюсь и накрываю ладони его плечо. Пойдёт на борьбу, на охоту, бизнесом тоже займётся. Перехватывает мой взгляд и прибавляет. Легальным. Он выкупит несколько компаний за границей. «А если у нас родится девочка?» Выгибаю бровь. Руслан меняется в лице. Его глаза вспыхивают. А в следующую же секунду он плавным толчком переворачивает меня на спину и навысает сверху. «Это даже круче!» бросает. «Твоя маленькая копия!» «Вдруг она наоборот в тебя пойдёт?» Спрашиваю и провожу ладонью по его затылку. Опускаюсь на мощную шею. «Нет», — уверенно выдаёт он, — «если девочка, то как ты, умная, красивая и с таким характером, что...» Широко ухмыляется. «Что?» — хмурюсь. Любого за глотку возьмёт. «Ну да, тебя возьмёшь», — протягиваю головой качаю. «Ещё как», — заявляет и взгляд мой держит. Глаза такие. «Ты один раз глянешь, и всё, до нутра берёшь». Впивается в мой рот поцелуем. Сминает до тех пор, пока не начинают неметь губы. Дышит тяжело и шумно. Укладывается рядом и мягко притягивает меня вплотную. Опять кладёт ладонь на живот. «Люблю тебя, Тая!» — выдыхает на ухо. «Люблю!» — отвечаю в тон ему. «Руслан будет отличным папой. Ни минуты не сомневаюсь. От него исходит столько тепла и заботы, что я полностью расслабляюсь в его руках. Мрачный, грозный, жёсткий». Таким он остаётся на работе, когда решает свои вопросы. А дома открывается иначе. Даёт нежность и ласку. Ограждает от любых проблем. «Руслан, выйди, пожалуйста!» Бормочу. «Даже не мечтай!» — ровно заключает он. Останавливается позади, берёт меня за руку и крепко сжимает ладонь в своих горячих пальцах. Сначала и правда становится легче, а потом я представляю, как выгляжу со стороны. Содрогаюсь и кричу. Ощущения чудовищные. Точно изнутри на куски раздирают. Схватки мешают нормально соображать. Но едва спазм отпускает, и я хоть немного перевожу дыхание, тут же повторяю. «Выйди, прошу!» Запинаюсь, морщусь от очередной вспышки боли. «Руслан, тебя здесь быть не должно!» «Хуй там!» — отрезает он. И ещё крепче сжимает мою ладонь. Даже не думает двинуться с места и выйти из палаты. «Руслан, эти твои...» Остаток фразы тонет в очередном вопле. «Я никуда отсюда не уйду», — твёрдо бросает он. «Торчать за стенкой и слушать, как ты кричишь? Нет, хватит, я буду рядом». Схватки учащаются. Я знаю о родах практически всё, из медицинских учебников, из тех книг, которые сама читала, пока готовилась. Я даже ходила на специальные занятия до беременных. Но сейчас эти знания совсем не помогают. Боль дикая. Это и правда нельзя ни с чем сравнить». «Знаешь, по статистике, — судорожно выдыхаю, — мужчины, которые были на родах с женой, потом не могут... Ебал я эту статистику!» «Руслан! Плевать на статистику!» — заявляет он. «Я же вижу, как тебе херо... Плохо! Даже не думай меня прогнать! Ты просто...» Больше говорить у меня не получается. Только кричать. Мысли окончательно спутываются. Руслан остаётся рядом. И это действительно помогает. Его рука крепко сжимает мою. И это уже даёт больше сил, словно энергией наполняет, заливает теплом. Очень стараюсь соблюдать то, что так долго изучала. Держать правильное дыхание и тужиться. Но совсем не уверена, насколько хорошо это получается. Когда бросаю взгляд на часы, у меня всё внутри обрывается. Кажется, прошла целая вечность. Но нет, совсем мало времени пролетает. А как же я буду рожать потом? Я же хотела второго ребёнка. Пробую успокоиться. Дышать, «Да, вот так. Вдох, выдох. Ещё. Совсем немного». «Тая», — голос Руслана будто издалека звучит. Чувствую, как он утыкается лицом в мою макушку. Муж продолжает говорить. Его тон звучит ровно и успокаивающе, но я с трудом разбираю слова. «Больше не могу думать о том, что плохо выгляжу. Думать вообще не получается. Внимание полностью сосредоточено на схватках, на жуткой боли. Взгляд затуманивается». Даже не пытаюсь различить время на часах. Кричу, срываю голос, закашливаюсь. Тише, дыши, надо просто дышать. Уже не уверена, это мои собственные мысли мелькают в голове или хриплый голос Руслана отбивается в ушах. Реальность расплывается, почти теряю сознание. А потом вакуум вокруг разрывает звонкий крик. Задыхаюсь и улыбаюсь. От этого звука даже боль отпускает, не уходит до конца. «Просто притупляется. «Поздравляю, у вас девочка», — говорит врач. «Мне подают ребёнка». Зажмуриваюсь, моргаю, но слёзы всё равно бегут по щекам. Выглядываюсь в крохотное личико моей малышки. «Какая красавица!» «Моя родная!» Бормочу и улыбаюсь. Руслан склоняется над нами. «Тая! Какая же она!» Муж замолкает, прижимается губами к моей щеке. «Чувствую, что он тоже улыбается». Но посмотреть не могу. Не хочу отводить взгляд от дочки. Да, шепчу. Наша любимая девочка. Посмотри, какие фото отправил Андрей. Показываю телефон, листаю снимки на экране. Они отлично проводят медовый месяц. Да, выглядит неплохо, кивает Руслан. Может, и нам как-нибудь поехать в Доминикану. Хотя Тимур опять зовёт на Мальдивы. Алинка уже подросла, все вместе отдохнём. Нашей дочке недавно исполнилось 8 месяцев. Она уже настолько активно ползает, что скоро должна сделать первые шаги. Так интересно наблюдать за малышкой: то вперёд несется, то даёт задний ход, резко разворачивается, опять прямо мчится. У неё на всех нарядах коленки стёрты, очень активная, даже шустрее Даши. Телефон вибрирует. Приходит ещё несколько фотографий с живописными видами пляжа и заката. Отправляю ответ и откладываю мобильный. Я рада, что Андрей женился и нашёл своё настоящее счастье. Мы с Русланом были на свадьбе. Муж сам купил молодоженам хороший подарок. Ему понравились новости об их скором бракосочетании. Перевожу взгляд на Руслана. Странно. Напряженный он сегодня. Хотя на работе спокойно. Мы утром посидели с осадовыми, приятно провели время за одним столом. Их дети играли у нас. Пообщались с Алинкой. Было весело. Что случилось? Хмурюсь. Не нравится мне это, вдруг говорит Руслан. Что? Удивляюсь. Сын Тимура пялится на нашу дочь. «Тагир ещё совсем ребёнок. О чём ты? Ему пять лет!» Молчит. На нашу девочку смотрит. Она сейчас вовсю резвится. Только и успевай за ней приглядывать, как моторчик. Алинке ещё и года не исполнилось, улыбаюсь. Рано думать о её женихах. «Не будет у неё женихов», — бросает Руслан. «Тут достойный мужик нужен». «И чем тебе, осадов младший не подходит?» «Надо видеть, как муж на меня смотрит. А я от смеха не могу удержаться». «Пусть сначала мою проверку пройдёт», — заявляет Руслан. «Ой, это серьёзно, киваю. Интересно, а ты бы сам свою проверку прошёл?» «Нет», — мрачнеет, — «но это ничего не меняет». Обнимаю его, целую, и он тут же обвивает мою талию рукой, притягивает крепче. «После рождения дочери чувства между нами только сильнее разгораются. Мы не отрываемся друг от друга. Наша Алинка сама найдёт свою любовь», — говорю. У неё такой папа, что плохой выбор она не сделает. Буду держать это под контролем. Да, уже представляю. Алина ещё совсем маленькая, а папа заранее проверки для её женихов готовит. Наша девочка будет счастлива, знаю точно. Иначе быть и не может, ведь мы окружаем её любовью. Руслан прижимается губами к моей шее, а я переплетаю наши пальцы. Мы наблюдаем за малышкой, которая сейчас уже живо перемещается по кругу. Улыбаемся. Все мои мечты становится реальностью.